Глава 4. Безумный Хачуха. Лето Госпожа, вам лучше. Служанка застыла рядом. Ее лицо выражало искреннее беспокойство. Я молчала, неподвижно сидя в увитой цветущим вьюнком беседки. Бескрайний сад, наполненный пьянящими ароматами цветов, казался картиной из другого мира. Птицы щебетали в кронах деревьев, создавая иллюзию идилии. Но внутри у меня все сжималось от ужаса то, что девушка в форме прислуги считала меня хозяйкой этого великолепия, было неоспоримо. Но реальность была иной: невеличественное поместье, не этот благоухающий сад, не принадлежали мне. Я оказалась здесь впервые, и каждый предмет вокруг казался чужим и враждебным. Тесное платье сдавливало грудь, словно пытаясь задушить меня. Голова кружилась все сильнее, а нехватка воздуха только усугубляла мое состояние. «Будь добра», — обратилась я к служанке, которая тут же подошла ближе. «Ослабь шнуровку». «Шнуровку?» Ее голос дрогнул, ресницы затрепетали в недоумении. «Да», — кивнула я. «Мне трудно дышать». После нескольких мгновений колебания служанка встала за моей спиной, осторожно ослабляя корсет. «Какое ужасное платье!» Пробормотала я, услышав судорожный вздох. Девушка была шокирована моими словами, но ее потрясение не шло ни в какое сравнение с моим собственным. Вы, начала она осторожно, — так ждали этого наряда, даже доплатили за срочный пошив. Я молчала, не находя слов. Принимать факт своего безумия не хотелось, но все признаки указывали именно на это. Моя внешность изменилась, скорее всего, и имя стало другим. А весь мир вокруг казался иллюзорным. Да, я точно сошла с ума. Пронеслось в голове. А все вокруг лишь плод моего воображения. Леди Майлин всегда приходила в ярость при виде вас, щебетала служанка. Ваши наряды намного изысканнее ее. Закончив с корсетом, она отступила на шаг. Как твое имя? спросила я, устало прикрывая глаза. Воспоминания о прошлом терзали душу, не давали покоя. Анита госпожа, присела девушка. Леди Рейна приняла меня в ваше поместье три месяца назад. Леди Рейна, повторила я с каждым словом все больше убеждаясь в своем безумии. Меня так и подмывало расспросить о загадочной Леди Рейне и о том, что происходит вокруг, но вместо этого я продолжала молчать, мечтая на данный момент лишь об одном — избавиться от неудобного платья. Хочу переодеться произнесла я безжизненным голосом. Пусть это и бред, но даже в безумии я предпочитаю комфорт. «Хорошо», — кивнула Анита. «Вам нужна моя помощь?» Не успела я ответить, как резкий женский голос нарушил тишину. «Госпожа», — машинально обернулась, увидев худую женщину с острым носом и седым пучком на голове, одетую в черное платье с белыми кружевами. «Вас ожидает граф Навьер». «Граф? Ну что за скромность в моем безумии?» «Могла бы и принца сюда приписать», — саркастически подумалась мне. «Лиди Рейна, присела Анита перед упомянутой особой. А вот ты какая. Типичная ведьма. Только остроконечная шляпы не хватает». «Госпожа», — обратилась ко мне носатая дама. «Что ему нужно?» — спросила я, не желая никуда идти и тем более находиться в этом сумасшедшем мире. «Так это...» Замялась женщина, многозначительно зыркнув на Аниту, которая поспешно склонилась и направилась к дому. «Хм...» — кашлянула она взволнованно. «Если мне не изменяет память, вы сами его позвали, госпожа?» «Да?» Я не отрывала взгляды от розового куста, над которым порхали разноцветные бабочки. «И зачем же?» Повисла тяжелая тишина. Женщина явно не понимала, что происходит. «Поверь, ты не одна здесь в замешательстве. Раз участвуешь в этом безумии, терпи». Мысленно усмехнулась я. «Думаю...» — смущенно кашлянула носатая Рейн. «Вам лучше спросить об этом у него самого». Я медленно перевела на нее взгляд, отмечая ядовитые черты лица. Почему-то мне казалось, что эта женщина — настоящая злодейка. «Что ж, давай спросим». Поднявшись со скамьи, я сделала шаг вперед. «Ваше платье!» — всплеснула руками ведьма. «О, небеса! Госпожа! Пусть этот мужчина вам и интересен, но нельзя же так открыто показывать ему свою симпатию. Давайте я помогу вам». Она потянулась к корсету, намереваясь затянуть его. «Стоять!» — рявкнула я, заставив ее вздрогнуть. Я не собиралась снова задыхаться. «Не трогай!» — предупреждающе зыркнула на нее. «Но...» — начала она, но, увидев выражение моего лица, замолчала. «Где этот? Как его?» — поморщилась я. «Граф Навьер», — подсказала Рейна, глядя на меня с тревогой. «Госпожа, с вами все в порядке?» «Со мной?» — из горла едва не вырвался истерический смех. «Со мной все прекрасно. Разве не видно?» Носатая женщина ничего не ответила, смиренно склонив голову и направившись к поместью. Я последовала за ней мимо слуг, замирающих в почтительных поклонах. Каждая комната, каждый коридор поместья кричали о роскоши. Непривычный, пугающий. Все здесь было чужим. «Хм», — кашлянула Рейна, останавливаясь у двустворчатых резных дверей. «Здесь?» — спросила я, получив кивок в ответ. Не раздумывая, толкнула двери, распахивая их, и увидела высокого блондина в одеждах аристократа который при моем появлении широко улыбнулся. Ледила Айлит. Он быстро подошел ближе, почти пожирая меня глазами. «Я так рад вас увидеть!» «Так вот, как меня зовут, оказывается!» Пронеслось в голове. Схватив мою руку, граф прижался губами к тыльной стороне ладони. Не успела я и слова сказать, как он втянул меня в комнату, закрыв двери прямо перед носом Рейны. «Дорогая!» Его дыхание участилось. Он притянул меня к себе без церемона, опуская руку на мою талию и сжимая её через ткань платья. «Я не спал всю ночь после твоего письма». «Ты...» — ахнула я, застыв от его напора и влажных губ, уже покрывающих поцелуями мою шею. «О, небеса, как же приятно ты пахнешь!» «Почти стонал этот безумец!» «Давай расскажем всем о наших чувствах. Хватит прятаться!» «Твой бывший муж уже несколько месяцев как в могиле. Да и ты сама говорила, что между вами ничего не было. Я не могу больше терпеть, видя, как другие мужчины смотрят на тебя». В мгновение ока он подхватил меня, пытаясь уложить на Софу. «Давай станем единым целым. Давай закрепим наши отношения. Я безумно хочу, чтобы ты наконец-то стала моей».